Глава 14. До ворот я дошла через минут пятнадцать. Шла специально неспешно, покачивала корзинку из стороны в сторону. Гримуар предварительно спрятала в одном из деревьев и попросила руну проследить, чтобы никто его до моего возвращения не забрал. На всякий случай набросила на дупло заклинание «Отвода глаз». На карауле стояли все те же стражники. Завидев меня, они выпучили глаза и как-то синхронно перегородили дорогу. Что такое? удивленно поинтересовалась я у мужчин. "Ивелай, тут это" почесал макушку один из них. "Тебя, в ведьмовстве обвинили. Не шла бы ты туда. Знаешь же, как это все строго. Мы-то знаем, что никакая ты не ведьма, но обезумевшую толпу не образумешь". Они же сейчас на тебя все бедствия повесят. Я даже прослезилась от такой заботы. Это было так мило и неожиданно, что даже обескураживало. Правда? Ну тогда я просто обязана отстоять свое честное имя, с лёгкой улыбкой отозвалась я. Спасибо большое за заботу. Вот, кстати, опустила перед ними корзинку полную земляники. Раз такое дело, то явно не до пирожков будет. Угощайтесь. И вилай, — покачал головой мой старый знакомый. Я бы советовал тебе бежать. Даже если это все ложь. Если побегу, то только подтверждение их домыслам дам, Лоннер. Нельзя так. Иначе каждую встречную, кто косо посмотрел, будут обвинять не пойми в чем. Глупая ты, девка, посетовал его напарник. Кто же там разбираться-то будет? Всё будет хорошо, пообещала я им, просачиваясь между скрещёнными алебардами. Угощайтесь. Ягоды в этом году просто прелесть. Они синхронно вздохнули у меня за спиной, а я расправила плечи и покручивая золотое колечко на мизинце, направилась к дому мэра. Буквально чеканила шаг, тянула время, сама себя ругала за то, что творю глупость, но не могла так просто сбежать. Даже не столько из-за клятвы, сколько из-за семьи. не попрощавшись, не сказав им самого главного. Пусть это будет моим испытанием. Это ведь не первый костер, на который меня хотят запихнуть. И, к сожалению, не последний. Надо наращивать броню от таких ситуаций. К дому мэра я добралась слишком быстро. Ещё издалека заметила толпу собравшихся у крыльца людей, услышала голос Итана. Да думаете вы, Лефорди, заклинаю! Вы что, не помните ее мать? Вот кто ведьмой был. А теперь сравните их. Ивелай никому никогда вреда не причинила. Мильва хоть и была нам родной, временами все же пакостила. Они совершенно разные. Тебя околдовали, выкрикнул кто-то из толпы. Ведьмы они такие! Пока не пройдет проверку, нельзя обвинять, заявил кто-то сбоку. Глупости все это! Вы попросту зря время тратите. Самым страшным было то, что в этой толпе стоял папа. Лицо его резко осунулось. Он показался мне старше на целых десять лет. Кузнец просто стоял в этой толпе, мял в руках шляпу и молчал, будто бы сам ждал приговора. Ох, папочка. Вы нашли ее? На крыльце появился сам мэр, круглый как шар и лысый как задница. Стражники нестройным хором принялись отвечать, а я вдохнула и набрала воздуха в лёгкие. "Эй, а что за сборище?" весело и задорно выкрикнула я, быстрым шагом приближаясь к толпе. "Что-то важное?" Кто-то выдохнул, кто-то ахнул, а папа еще сильнее побледнел. "Хейло ведь пообещала ему, что я сбегу. Мне так жаль, пап, но ничего. Скоро все будет хорошо." Вот она, выкрикнул мясник. Хватайте ее! быстрее! Стражники и с места не сдвинулись, повернулись к мэру. А я только сейчас поняла, о чем меня предупреждал глава ордена. Не привязывайся к людям, ведьмочка. Да. Пожалуй, придется признать, что он был прав. Иногда лица это маски. Стойте, первым сориентировался Итан. махнул рукой страже и перепрыгнул через перила крыльца, как мальчишка. Направился ко мне. И лай фран. У нас есть к тебе один серьезный разговор. У всех сразу, хохотнула я. Говорить будете по очереди или хором? Говорить буду я. Он держался как настоящий мэр, осмотрел на меня как друг. Ты ведь знаешь правила. Если кто-то Доносят о наличии ведьмы в городе, этого человека обязаны предъявить ловчим. Так как мы далеко, а ловчий к нам пока не сильно спешат, на этом моменте он замер, словно ждал появления путешественников. Мы решили проверить тебя одним древним артефактом. Поверь, это совершенно не больно и безвредно. Мы бы с радостью все это забыли и замяли, но правило...» О, как интересно, протянула я, обводя взглядом толпу. И кто же здесь собравшихся решил, что я ведьма? Итон молчал. Люди тоже затихли. Я ожидала увидеть тут мадам Пашери, но вместо неё оказался Шарль. Причем парень был настолько напуган, что скрыть это у него никак не получалось. Встретившись со мной взглядом, он отчаянно замотал головой и вряд ли лгал. Он был тут не при делах, Все, как и говорила подруга. "Ну что же?" все с такой же широкой улыбкой протянула я. «Правило есть правила. Да вот только скажите мне, кому это я на ногу наступила?" "Прошу прощения," и вилай фран, итон вновь взял на себя обязанности отца. "Но я не имею права оглашать эту информацию." До тех самых пор, пока непонятен будет результат проверки. Конечно, конечно, я все понимаю. Ну что, несите ваш артефакт. Будем проверять меня. Мужчина повернулся к стражникам, отдал приказ, а потом повернулся ко мне. Толпа загудела. Все бросали в нашу сторону взгляды, но никто не смел подойти. Рядом с папой я заметила сестёр Они испуганно перешептывались. Нира сжала губы в нитку и пристально всматривалась в мое лицо. "Какого гоблина ты тут оказалась одними губами прошептал Итан. Я ведь Киру не для этого послал. А для чего?" "Это тебе повезло, что о царте факт обнаружился. Ловчих-то выдать он не может, а так никто бы и разбираться не стал. И то не факт, что эта штука рабочая. Если сейчас что-то пойдет не по плану," тебя же на костер запихнут. Дура ты, Иви, не могла несколько дней в лесу пожить. Все бы утихло! — Ничего бы не утихло, Итан. Это ведь такая новость для Лефорда. Не глупи. Ты что, и сейчас на пути к самому быстрому решению ситуации? Он покачал головой, явно со мной не соглашаясь. Через несколько минут на улицу вынесли огромную деревянную шкатулку, покрытую слоем пыли и паутиной. Я к этому прикасаться не буду, брезгливо покачала я пальчиком. Помойте ее для начала, или хотя бы встряхните. Из толпы послышались смешки и указания, с какими травами нужно помыть, чтобы еще и пахло хорошо. Да она просто боится. Я боюсь? уточнила я, поворачиваясь к толпе. Раз такой умный, может, сам выйдешь сюда и в столетнюю пыль пальцами тыкать будешь? Рассказать, какая зараза там может содержаться. Смельчак затаился, явно не желая испытывать на себе прикосновение к древности. Сколько оно у вас хранится, повернулась я к мэру. Мужчина почесал лысину. Его еще мой прапрадед приобрел. за бешеные деньги, между прочим. Ивилай, не тяни время. Этот голос я узнала. Один из городских магов Седой с длинной бородой мужчина стоял в тени дома и курил трубку. Ему бы сейчас еще большую остроконечную шляпу для довершения образа. "Ничего я не тяну", солгала я со спокойной душой. "Сами посмотрите, к чему они меня прикоснуться хотят заставить". Артефакт не шкатулка, а то, что внутри, он взмахнул рукой, прошептал заклинание, а ветер сорвал пыль с паутиной. Я с сожалением наблюдала за тем, как сор падает на землю. Я бы с радостью его отправила в толпу, да только колдовать на глазах у разъяренного народа, который тебя еще и ведьмой заклеймил, не самая лучшая идея. Ну, что-то мне так подсказывает. Мне самой ее открыть, уточнила я у Чародея. Да! Открой! Достань и дождись, пока он активируется. Если это сделает кто-то другой, то он считает не ту ауру. Ага. Спасибо. А, и да, что грозит человеку, который оклеветал меня? Повисла пауза. Люди, уже приготовившиеся к зрелищу, притихли. Марат вернулся, словно я и не с ним говорю. Видимо, ждал ловчих, которых по документам просто не существовало. А мне было интересно, что творится в его голове. Вот знаешь ты, что у тебя в городе двое ловчих под личиной. ведьму они ищут. Берут дочь кузнеца в проводники. Вот если бы она была ведьмой, тянули бы те кота за хвост. Сильно сомневаюсь. Так чем руководствуется этот человек? Этот вопрос мы решим после того, как закончим тут. Вновь взял слово Итан. Эвелай Фран? Прошу. Уважаемый Мак пообещал, что процедура будет безболезненной. Если у вас есть внутренний магический потенциал, то артефакт это обнаружит. Его уточнение мне не понравилось. Это значило, что за магису сойти не выйдет. Стационарный заменитель ловчих лежал в шкатулке передо мной. И времени передумать уже не было. Очень надеюсь, что я сама смогу избрать Наказание для человека, который меня так грязно оклеветал, протянула я, принимая из рук друга детства шкатулку. Ответа, к сожалению, не дождалась. Пришлось откинуть назад крышку, вздохнуть и рассмотреть лежащий на подрванной обивке предмет. Большой медный браслет. Широкий даже местами блестящий по нему тянула связь то ли узора, то ли какой-то письменности если бы я увидела такой на ярмарке, то прошла бы мимо, даже не взглянула бы на него и правильно сделала. Просто взять в руки, зачем-то еще раз уточнила я. Да. Ух. Была, не была. Магия. Помоги мне их обмануть. Я подцепила пальцем браслет Вытащила, покрутила и позволила ему соскользнуть на запястье. Толпа застыла. В первые мгновения абсолютно ничего не происходило. Даже ветер не дул, затаился где-то в кронах фруктовых деревьев. Я же слышала только глухие удары собственного сердца где-то под горлом и чувствовала затаившейся, как нашкодивший котенок, центр магической энергии внутри. Секунды текли как патока, как мёд, тянулись, липли, никак не могли собраться в ту самую последнюю каплю. А потом украшение засияло. Вязь засветилась ярко-белым. Поползла по браслету как по мановению чар. Так протянула я в звенящей тишине. Это он активировался или уже дал ответ? Все как по команде повернулись к городскому магу. Тот же в свою очередь выдал многозначительно, ну, а потом выдохнул. "Судя по всему, в тебе, Эвелай Фран, он признал ведьму". Из Извиняющий. Тишина превратилась в гробовую. Я уже видела во взглядах многих горожан мечты о том, что именно они бросят факел на кучу хвороста под моими ногами. На семью я старалась не смотреть. Мой план провалился. Сил не хватило, чтобы обмануть столь древний и могущественный артефакт. Магия отказалась помогать или просто не смогла. Ладно. Продолжим тянуть время и надеяться на запасной вариант. М-м. Весело. А-а. Какой шанс, что эта штука испортилась за годы своего пребывания в шкатулке? Или, может, кровь моей матери учуяла? Но никто не спешил отвечать. Или не знал ответа, или же попросту мысленно уже пировал сожжение злой силы. "Бред!" первым выкрикнул Итан. "Я не знаю этот артефакт. Первый раз в глаза вижу. А вот Сиви росы играл в детстве." Если бы она была ведьмой, то рано или поздно сущность бы проявилась. Кто-нибудь из вас видел что-то подозрительное? А потом подумал и добавил: "Беспочвенные обвинения в болезнях, порчах и приворотах не принимаются". Открывшая было рот бабка тут же его захлопнула и прожгла сына мэра злым взглядом. Тишина это знак того, что вы не верите артефакту. подлил мужчина масло в огонь Но если верить не этой штуке, то кому послышался женский голос В делах с ведьмами можно верить только ловчим Я вздрогнула но не от прозвучавших слов а от голоса повернулась и наткнулась на холодный взгляд янтарных глаз Мэр тоже повернулся к говорившему ждал не имел права разглашать информацию подобного типа. Да где же нам взять ловчего-то в такой глубинке? Кажется, эти слова принадлежали сапожнику. Вместо ответа Себастьян вытащил из за пазухи огромный серебряный знак: королевский герб и пламя под ним. Собственноручно раскрыл личность ради спасения моей задницы. Так получилось что Штоловчий приехал сам. Если до этого тишина мне казалась гробовой, то теперь я ее вообще никак описать не смогла. Казалось, если прислушаться, то можно услышать стук сердец людей, стоящих от меня в пяти метрах. «Так он за ведьмой явился. Ивела и вела ведьма. Жечь! Фу! Себастьян тихо и глухо рассмеялся. Разом собирая на себе взгляды, неужели вы думаете, что я бы взял себе в проводника ведьму? Вы можете подтвердить или опровергнуть реакцию артефакта. Итон перетянул внимание собравшихся на себя и, кажется, облегченно выдохнул. Только я заметила, как подрагивает уголок его губ. Он в детстве всегда скрывал за этим движением страх. Краем глаза я заметила Киру, которая оперлась на одно из фруктовых деревьев и тяжело дышала. Подруга привела ловчего как раз вовремя. Ох, и должна же я им с Хейлой буду. Что с меня за очередное спасение с подобной жертвой потребует глава ордена, я старалась не думать. Ивелай Фран, сними браслет и верни его в шкатулку, скомандовал ловчий. «Дай ее сюда. Я подчинилась. Негнущимися пальцами сняла артефакт, положила на поеденную молью обивку и протянула схрон мужчине. Тот захлопнул крышку, стряхнул шкатулку и провел по ней рукой. Моментальная очистка! — ахнул городской маг. Моё почтение, господин Ловчий. Себастьян ему коротко кивнул, а потом открыл крышку и, повернувшись к толпе, заговорил. Только что Я вернул артефакт в фазу сна. Он забыл о том, что к нему кто-то прикасался. Браслет чист и вновь засияет, если к нему прикоснется ведьма. Сразу оговорюсь, подделать результат нельзя. Это магия особая. И потому Ловчий вытащил браслет и надел его на руку. Прошла секунда. другая третья народ затаил дыхание да что там даже я замерла готовясь к самому худшему если его на самом деле нельзя обмануть то он не засветится не признает в ловчем ведьму додумать эту грустную мысль я не успела потому что площадь озарила яркой белой вспышкой а весь на артефакте зашевелилась и поползла Да. Такие артефакты невозможно обмануть, вновь произнес Себастьян. Но, к сожалению, они со временем могут сломаться. Как вы все видите, он признал во мне ведьму. Но как-то глупо не находите? Выходит, прошептал это потом, кашлянул и заговорил громче, выходит, что всё это огромная ошибка, и ивелай фран не ведьма именно мужчина снял браслет вернул на место советую эту штуку выкинуть могу прислать в лефорт новый совершенно безвозмездно мне понравился ваш город надеюсь что таким подарком никого не обижу «Почтем за честь господин ловчий согнулся в поклоне итон ну что же прошу всех вернуться к своим делам а ивелай фран приносим свои извинения. Каким еще делам взвизгнула я чувствуя, как дрожат руки. Какие ещё извинения? Кто там меня клеветал? Наказывать лгуна никто не собирается, что ли? Себастьян одарил меня таким взглядом, что будь я не на нервах, устыдилась бы. Но внутренняя ведьма сейчас разрывалась между дикими танцами и обмороком облегчения. Потому на меня его взгляд совершенно не подействовал. Жаждущая зрелищ толпа вновь напряглась. "Да, теперь я, пожалуй, обязан огласить имя человека, и Эвелай Фран", произнес Итон, бросил взгляд на отца и выдохнул. "Это была мадам Пошери, хозяйка заведения Прыгающий Феникс". Кажется, я услышала, как ахнул Шарль. А ее тут нет, послышалось из толпы. Была же. А куда она делась? Что делать? И почему-то повернулся к Себастьяну, который выглядел настолько напряженным, что мне стало не по себе. Отправьте за ней посыльного или нескольких. Неужели женщину в лефорде найти не сможете? Эвелай Фран, можно тебя на пару слов. Сын мэра поклонился, повернулся к капитану стражи, начал отдавать указания. Я бросила взгляд на папу и поспешила к ловчему. Себастьян отвел меня в сторону и тихо, как змея, прошипел. — "Какого губля тут произошло? Примчалась твоя подруга, слово сказать не может, говорит, тебя на площади жгут. Ты нормальная вообще?" "Это вы за меня переживаете или из-за заклятвы и раскрытия испугались?" уточнила я, еще не до конца веря произошедшему. "Клятвы?" Он нахмурился. задницу клятву. Какого Если у вас есть что мне сказать, помимо нотаций, то лучше сейчас. Все остальное можно будет высказать не при людях. Себастьян тяжело вздохнул, взлохматил волосы. Значит так. Вечером я жду тебя у Феникса. Есть разговор. А теперь иди, успокой свою семью. Я неверящим взглядом уставилась на главу ордена. Он это что, действительно беспокоился только что? Даже не за себя, Офигеть. Вечером шепотом повторил мужчина: "За полчаса до заката. Опоздаешь хоть на мгновение, я спрошусь тебя по всей строгости, ведьма".